Леди Элейна действительно вела записи, хорошие, подробные, наполненные детальными пояснениями и схемами. Но большая их часть, как оказалось, была связана не с созданием кристаллов, совмещающих в себе разные виды магии, и даже не с изучением границ ментальных способностей, а с банальной базовой артефакторикой вроде новых способов обточки и огранки заготовок. Банальными и базовыми – Их окрестил сам Майло, который откладывал в сторону лист за листом, бурча под нос, что все это давным-давно отработано в рамках СМТ, и у меня не было повода не доверять оценке супруга. Самая важная леди Элейна, похоже, не доверяла даже бумаге, если не считать, но сейчас я предпочитала не слишком углубляться в подробности. Или же записи были надежно зашифрованы, и на разгадку их ушли бы недели, если не месяцы, которых у нас Майло не имелось. В итоге самый подробный рассказ о ментальной магии оказался, как неудивительно, в письме к Дарну. «Если однажды ты почувствуешь, что запутался, потерял всякое понимание, что плохо, а что хорошо, загляни внутрь себя», — писала леди Элейна, Освободись от наносной шелухи, чужих слов и оценок, заблуждений и предрассудков. Осознай себя, таким, какой ты есть, без приукрашивания и затемнения. Теперь этого достаточно. Целый абзац заготовок и намеков, и ни одного прямого указания, как именно это сделать. Кое-что интересное, впрочем, найти удалось. У магии две стороны. Гласила надпись на оборотной стороне листа с описанием порошка из красной лилии важного ингредиента циндрийской кухни. Открывая, открываешься. Закрываясь, укрепляешь защиту. То, что даёт силу, одновременно делает разум уязвимее. Запоздало пришло понимание, как дорого обошлась неслепая вера в совету человека с красным перстнем из моих воспоминаний. Да, благодаря постоянному приему специй я смогла почувствовать Дарена, но это же, вероятно, позволило ментальным приказам легко починить мой разум. Сейчас, в суде и, кто знает, когда еще. Похоже, настало время пересмотреть кухню поместья. Чтобы разделить «твое» и «не твое», значилось в оборванной записке, которую Майло обнаружил между двух с кем с накопителями. Сначала нужно очиститься физически, исключить зелья и специи, любым образом влияющие на ментальные способности, а потом осознать себя. Розельдина лойд Два коротких слова, выведенных тонким пером на надушенной бумаге, словно весточка из полузабытого прошлого, рождавшая тысячи вопросов, но не дававшая ни одного ответа как были связаны еще одна приютская сиротка и благородная леди единственная дочь первого семейства Легранца? и ниже маленькая приписка начни с того что точно о себе знаешь и иди глубже словно в чужой разум только в свой не этому ли пыталась научить сына леди элейна свечи принесенные горничными прогорели на три четверти когда я кажется, поняла, что нужно сделать. Где-то в глубине моих воспоминаний должно было храниться имя и лицо менталиста, человека с красным перстнем, и я больше не собиралась ждать, когда память снова откроет мне все секреты.